Нет, я слишком ценила свою свободу и независимость и вовсе не хотела, чтобы кто-либо предлагал мне отправиться спать или интересовался, почему это я так поздно пришла домой. И на самом ли деле я хотела, чтобы гостиная была выкрашена в такие темно-розовые тона? Мне хотелось начать день снова и не дать ему сделать мне предложение. Меня вполне устраивало нынешнее положение вещей, Джеймс осторожно опустил мои ноги на пол. «У нас с тобой может получиться». «Ты сам изменил правила», — сказала я. Он вздохнул. «Я знаю, но это не правила изменились. Это я стал другим. Думаю, я полюбил вас, Милли Камерон. Собственно, я уверен в этом». Он попытался заглянуть мне в глаза. «Я правильно понимаю, что это чувство не является взаимным». Я закусила губу и кивнула. Джеймс отвернулся, и я увидела его прекрасный профиль. Прямой нос, широкий рот, густые светлые ресницы. Его роскошная пшеничная челка не спадала на широкий загорелый лоб. По нему нельзя было сказать, что мой отказ для него — конец света. И если верить его матери, которая не уставала напоминать об этом, до меня у него был целый легион девушек. В скольких он влюблялся? Если подумать, то ведь я и не знала его толком. Мы действительно много разговаривали, но ничего такого серьезного. Речь редко заходила о чем-нибудь еще, кроме фильмов, спектаклей, общих знакомых и одежды. Ах да, еще футбола. Я всегда чувствовала, что он человек ограниченный и поверхностный, всегда стремится в точности выполнять распоряжение своего отца, хотя ему самому уже исполнилось двадцать девять. На меня снова нахлынуло раздражение из-за того, что он все испортил. Я не собиралась его бросать. Делать ему больно я тоже не хотела, но нельзя же ожидать, что я полюблю его только потому, что он вдруг решил, что любит меня. «Может, мы поговорим об этом в другой раз?» — предложила я. «Через год, через два, через десять». На мгновение он прикрыл глаза и вздохнул с облегчением. «А я боялся, что ты меня бросишь». «Не дождешься». Я вскочила и устремилась в ванную. Джеймс последовал за мной. Остановившись перед дверью, я скинула халатик и на мгновение замерла в соблазнительной позе, прежде чем войти внутрь. Я вошла в душевую кабинку и включила воду. Она была ледяной, но вполне нагрелась к тому времени, когда Джеймс отдернул занавеску и присоединился ко мне. Глава вторая. Здравствуй, дорогая. Ты выглядишь бледной. Привет, мам. Я изобразила губами поцелуй в паре дюймов от полной отвисшей щеки матери. Когда бы я ни появлялась в Киркбе, она непременно заявляла, что я выгляжу бледной, усталой или вот-вот свалюсь с какой-нибудь болячкой. «Поздоровайся со своим папочкой, он в саду занимается помидорами». Мой отец, я даже в мыслях не могла назвать его папочкой, всегда был неумелым и непритязательным садоводом. Я покорно оттворила кухонную дверь и крикнула «Привет!». Теплица располагалась сразу же за аккуратной лужайкой, дверь была открыта. «Здравствуй, дорогая!» Отец выглянул оттуда, изо рта у него торчала сигарета. Его мрачное сосредоточенное лицо просветлело, когда он услышал мой голос. Он отбросил сигарету, вытер руки о штаны и поднялся к нам».